«Не надо портить приятное полезным». «Ох и люди!» — задумчиво произнесла Люба и, сложив руки на груди, посмотрела на Варю. Та подбежала к окну и одернула короткий накрахмаленный тюль. «И не говорите, бабушка, дикарь!» «На себя посмотри, чудо в перьях!» — фыркнула Люба и неодобрительно покачала головой. Вслед за ее словами загремели ложки, вилки, которые хозяйка стала зачем-то перебирать в выдвинутом ящике кухонного стола. А что я? Варвара жадно всматривалась в пространство за окном, прикидывая, с какой стороны появится столетов. Окно выходило на озеро, и летом, вероятно, вид из него был просто невероятным. Впрочем, даже сейчас Варина сердце колотилось так сильно, что мешало дышать. Господи, ну почему все так глупо получилось? И я в этом тулупе, и он. Обманщик. И хам. Сто пятьсот раз хам. Еще бы сказал, что я на телефон это самое. Она уткнулась горячим лбом в холодное стекло. Почему он вообще это сказал? Варвара достала аппарат. На черном экране показался значок пустой батареи. Хорошо хоть вообще жив, подумала она. А когда подняла глаза, увидела, как Егор спускается с берега. Высокий, плечистый, красивый, чужой. «И что ты там маешься?» — раздался за спиной голос Любы. «Тошно стало. Сначала гадости наговорят, а потом вслед слезы утирают». «Какие еще слезы?» — вспыхнула Варвара и на всякий случай провела ладонями по щекам. «Скажете тоже. Я, может, тут стою и думаю, пусть бы он свалился с горки-то, лоб бы свой расшиб и ходил бы с синяком». «Красиво! Тю! Эх и бололо, ты, Варвара! Не как ведьму из себя выжимаешь! Дурное дело не хитрое!» «Не дурнее некоторых», — пробормотала Варя и тут же охнула, отскочив от окна. Столетов смотрел прямо на нее, и от его взгляда у нее шерсть дыбом на платке встала. «Хам!» — прошептала она и отступила еще дальше, едва не запнувшись от табурет. «Ты зачем лыжи-то просила?» Напомнила Люба, будто Варя ничего ей не говорила. «Так я с Ермоленко на эту тему пообщалась и карту посмотрела», объяснила Варвара. «В общем, самая ближняя точка к тому месту — Прохоровка, а еще это ваша Санта-Барбара на материке. Я вот поразмышляла, пока шла, и пришла к выводу, что вряд ли это кто-то из Сосладкого. Вы же тут всех знаете. К тому же режимная территория». «Ну да», — согласилась Люба. «И что решила делать?» «Я хочу для начала в лес сходить, к развалинам. Мне надо посмотреть, что там и как». Варвара нахмурила брови, но уже через минуту жалостливо посмотрела на бабу Любу. «Только страшно одной-то». «Да неужели?» — всплеснула руками женщина. «А я уж было решила, что то у нас этот. Как без его? Ну?» Варвара развела руками. «Следователь-криминалист?» «Вождь краснокожих, во! Боится она. В Прохоровку, значит, с самого ранья уперлась, ничего не боялась. А в лес уже и поджилки затряслись». По лицу бабки Любы было сложно догадаться, шутит она или говорит серьезно. «Альманаха испугалась!» Варвара вздрогнула и наморщила нос. «Так он вроде как днем не ходит», продолжала свой монолог Люба. Задвинув ящик, она сняла очки и, дыхнув на каждое стеклышко, аккуратно протерла их концом фартука. «Коли поторопишься, то и не встретишься. Разменешься, если до заката вернешься». «Вы специально, что ли?» Варя нахохлилась и почесала кончик носа. «Чтобы я не ходила?» «А кто ж тебя остановит, голубь моя? Разве в камеру на пятаке запереть?» Люба сплюнула через плечо, постучала по столу и устало вздохнула. «Без провожатого тебе нельзя. Увязнешь там, замерзнешь. Или чего хуже, заблудишься. Может, ну его, а? Давай лучше щей поедим». «Нет». Варвара застегнулась на все пуговицы и закрутила волосы, спрятав их под платок. «Мне Ермоленко карту на принтере распечатал. Там все понятно. Не потеряюсь». «Что же?» «Распечатал и сказал, иди». Обомлела Люба. «Гришка! Ермоленко!» Да не в жизни поверю. Варвара скривилась, словно во рту у нее оказался лимон. Когда этот Ермоленко еще соберется с ней в лес? У него на лице написано, что все происходящее он считает полной блажью и дурацким розыгрышем. «Эх ты, вождь!» Люба подошла и поправила платок на Варе. «Не выдумывай. Куда ты одна пойдешь? Погоди, вон с Гришкой сходишь. Может, завтра, а может...» Варвара прижала щекой к теплой и сухой руке и, хитро сузив глаза, спросила. Лыж, ты где, баблюб? Я хоть на них постою немного. Повыкнусь». Люба улыбнулась и кивнула в сторону двери. «А в сенях возьми. Увидишь. И то дело. Воздухом подышишь. Голову свою дурную». Она легонько постучала по вареной макушке. «Проветришь». «Хорошо, спасибо». Варвара вышла в сене и, оглядевшись, увидела широкие лыжи с толстыми трубчатыми резинками вместо креплений. Не раздумывая, она взвалила их на плечо, прихватила палки и вышла из дома. За это время Столетов должен был уже отойти на приличное расстояние, так что Варя не переживала, что встретится с ним нос к носу. Ведь как бы ей не хотелось обратного, пришлось согласиться с тем, что ничего хорошего, а тем более приятного, в их отношениях не будет. Разумеется, это было понятно сразу, но судьба раз за разом сводила их. Наверное, для того, чтобы они наконец убедились в том, что только раздражают друг друга и занялись чем-нибудь полезным. Обойдя дом, Варвара потопала к озеру и не заметила, как Люба, сложив пальцы щепоткой, мелко перекрестила ее через стекло.